гостиницам подобных всем деревянным гостиницам, расположенным высоко в Альпах у подножия ледников, среди скалистых и голых ущелий и пересекаемых белыми креажами гор, гостиница Шваренбах служит пристанищем для путешественников, которые направляются через проход Жемми. В течение полугода, пока она была открыта, там живёт семья Жан Хаузера. Когда же снег заваливает долину и спуск к Лоэшу становится непроходимым, женщины, отец, и трое сыновей уходят, оставляя в качестве сторожа старого проводника господа Хари вместе с молодым проводником Ульрихом Кунси и большой горной собакой с самым В этой снежной тюрьме двое мужчин и собака живут до самой весны, ничего не видя, кроме огромного белого склона Бальмхорна, окруженные бледными и сияющими вершинами, запертые и осажденные, погребенные под снегом, который вздымается вокруг них, обступает, сдавливает, сжимает маленький дом, скопляется на крыше, застилает окна и заваливает дверь. Настал день, когда семья Хаузер должна была возвратиться в Лаэш. Надвигалась зима, и спуск становился опасным. Трое сыновей решили в период сопровождения трёх мулов, нагруженных разными пожитками и мелкой кладью, немного погодя мать Жанна Хаузер и дочь Луиза, собрались на четвёртом муле и тоже пустились в путь. Следом за ними шёл отец с двумя сторожами, которые должны были проводить семью до начала спуска. Сперва они обогнули маленькое уже замерзшее озерцо на дне огромного скалистого провала, который начинается перед самой гостиницей. Потом обошли по белой, как полотно, долине, окруженной со всех сторон снежными вершинами. Целый потоп солнечных лучей низвергался на эту белую, блистающую ледяную пустыню, зажигая ее слепящим холодным огнем. Ни признака жизни не было видно среди этого океана гор, ни малейшего движения в этой бесконечной пустыне, ни звука, который нарушил бы глубокое безмолвие. Мало-помалу молодой проводник Ульрих Кунси, рослый и длинноногий швейцарец, обогнал хаузера отца и старека Гаспар Хари, чтобы приблизиться к мулу, на котором ехали женщины. Младшая из них следила за его приближением и словно подзывала его печальным взглядом. То была юная, белокурая крестьянка, ее щеки молочной белизны и тусклые волосы, казалось, обесцветились от долгого пребывания среди ледников. Подойдя к мулу, на котором она сидела, Ульрих положил руку на его круп и замедлил шаг. Хаузер-мать обратилась к нему и с бесконечными подробностями принялась повторять наставления относительно зимовки. Ему в первый раз предстояло остаться там наверху, а старый Хари провел уже четырнадцать зим среди снегов в гостинице Шваренбах. Ульрих Кунси слушал, видимо, ничего не понимая и не отрываясь, смотрел на девушку. Время от времени он повторял «Хорошо, госпожа Хаузер, но его мысль, казалось, была далеко». А спокойное лицо становилось бесстрастным. Они достигли узрадаубе, продолживатой, обледенелой и совершенно плоской поверхности, которая простиралась в глубине долины. Направо до Бенхорн выставлял свои чёрные островерхи и учёсы, рядом с огромными моренами лемернского ледника, над которым навис Вильштрубель. Когда они подходили к перевалу Жеми, откуда начинается спуск Клаушо, Перед ними сразу открылся необъятный горизонт Валеськихальп, от зелёной от не глубокой и широкой долины и роны. Под солнцем сверкало множество белых вершин разной высоты, то приземистых, то заострённых. Двуроги и Мишабель, мощный массив Вишехорна, тяжёлый Бруммихорн, высокий и словещий пирамиды человека убийцы Сергана и чудовищный щёгель белый зуб. А внизу в неизмеримом провале, в глубине какой-то страшной пропасти, они увидели Лаеш, домики там казались песчинками рассыпанными по огромной расщелине, которая открывается на долину Роны, а заканчивается и замыкается перевалом Жемми. Мула становился в начало тропинки фантастический и чудесный которая, змеясь и извиваясь во все стороны, спускается по крутой горе до деревушки, почти незаметной у ее подножия. Женщины спрыгнули на снег. Старики подошли к ним. — Ну, прощайте, друзья, — сказал Хаузер отец. — Мужайтесь, до весны! Харри ответил. — До весны. Они поцеловались. Госпожа Хаузер тоже подставила щеку остающимся зонам. И девушка последовала её примеру. Прощаюсь, Улих Кунси, шепнул на ухо Луисе. Не забывайте тех, кто остался наверху. Она так тихо ответила: "Хорошо", что он скорее догадался, что ему слышал. "Ну, прощайте же", повторил Жан Хаузер, "будьте здоровы". И он начал спускаться впереди женщин. Скоро вся троица исчезла за первым поворотом дороги. Друздники повернули к гостинице Шв аренбах. Они шли медленно рядом, не разговаривая. Конечно, они остались вдвоём на 4 или 5 месяцев. Потом Гаспар Харин начал рассказывать, как он проводил прошлую зиму. Он жил с Михаэлем Канолем, слишком же старым теперь, чтобы зимовать здесь. Мало ли что может случиться во время такого долгого уединения. Впрочем, они не скучали. Всё дело в том, чтобы сразу примириться с положением, а в конце концов всегда найдёшь, чем развлечься, придумаешь игры и разные забавы, чтобы заполнить время. Ульрих Кунс слушал его потупившись, мысленно следя за теми, кто сейчас спускается к посёлку по всем извилинам жеми. Скоро они увидели гостиницу, маленькое почти незаметное чёрное пятнышко у подножия огромного снежного гребня. Когда они открыли дверь, Сам большой кудлатый пёс принялся скакать около них. "Ну, сынок", сказал Улиху старый Гаспар. "Теперь уж у нас нет женщин, нужно готовить обед. Тебе придётся начистить картошки". И усевшись на деревянные табуретки, они начали готовить пахлёвку. Утро следующего дня показалось Улиху кунсе очень долгим. Старый Хари курил и сплёвывал в очаг. А юноша смотрел в окно на гору, сверкавшую перед домом. После обеда он вышел и отправившись той же дорогой, что и вчера, принялся искать на снегу следы мула, возившего женщин. Дойдя до перевала Жеми, он растянулся на животе у края пропасти и стал смотреть на лаешь, деревушку, расположенную над днём скалистого колодца. Ещё не была погребена под снегом, хотя снег почти добрался до неё. Путь ему преградил сосновый лес, защищавший окраину деревушки. Её низенькие дома казались сверху булыжниками, разбросанными по полю. Луиза Хаузер теперь была там, в одном из этих сиреньких домишек, к которым Ульрих находил слишком далеко, чтобы различить каждый из них в отдельности, как хотелось ему спуститься вниз, пока ещё было можно. Но солнце исчезло за огромной вершиной Уилч. Трубили, молодой человек вернулся домой. Старик Хари курил, увидев возвратившегося товарища, он предложил ему сыграть в карты, и они уселись за стол друг против друга. Они играли долго в несложную игру,мену ему бриск. Потом поужином легли спать, и починули дни, похожие на первый, холодные, ясные, без снега. Старый Гаспар после обеда подкрауливал орлов и редких птиц, которые отваживались парить над ледистыми вершинами Аулерих, неизменно отправлялся к перевалу Жеми, смотреть на поселок. Потом они играли в карты, в кости, в домино, выигрывая и проигрывая разные пустяки, чтобы придать интерес игре. Однажды утром Хариев, ставший первым, окликнул своего сожителя на них и вокруг них, Белой пеной опускалось зыбкое, глубокое и легкое облако, бесшумно и постепенно погребая их под плотный, тяжелый перимей. Так длилось четыре дня и четыре ночи. Пришлось расчищать двери и окна, пробивать проход и вырубать ступеньки, чтобы подняться на этот покров ледяной пыли, которая за двенадцать часов мороза стала крепче гранита марен. Тогда они зажгли как пленники, не решаясь выходить из своего жилища. Они разделили обязанности и строго их выполняли. Ульрих Кунси прибирал и мыл, взяв на себя всю заботу о чистоте. Он же колол дрова, а Гаспар Хари готовил пищу и следил за топкой. Эта работа, размеренная и однообразная, сменялась долгой игрой в карты или в кости. Они никогда не ссорились с... Так какого бы были спокойные и добродушные, никогда не обнаруживали даже досады или плохого настроения и не говорили друг другу колкостей, потому что заранее запаслись покорностью на весь срок зимовки в горах. Иногда старый Гаспар брал ружьё и отправлялся на охоту. Время от времени ему удавалось убить серну. Тогда в гостинице Швренбах бывал настоящий пир, праздник свежего мяса. Однажды утром он отправился на охоту, термометр показывал восемнадцать градусов мороза, солнце еще не вставало, и охотник надеялся застегнуть животных на уступах Вильштрубеля. Ульрих, оставшись один, провалялся до десяти часов. Он любил поспать, но не смел давать волю своей склонности в присутствии старого проводника Гаспар, всегда бодрый, и вставал очень рано. Он не тороплю по завтракал с самым, который также провозил дни и ночи в дремоте перед огнём. Со тем ему стало грустно, даже страшно от одиночества и потребность обычной партии в карты овладела им с такой силой, с какой вспыхивает желание, порождённое непобедимой привычкой. Тогда он вышел из дому на встречу своему товарищу, к которому должен был вернуться к 4 часам. Снег выровнял всю глубокую долину, свалив расщелины и засып в омузы, запушив утёсы. Между огромных вершин образовалась как бы огромная лохань, белая, правильно закруглённая, ослепительно обледенелая. Уже целых 3 недели Ульрих не возвращался к краю пропасти, откуда он смотрел на деревушку. Но захотелось побывать там прежде, чем начать сбираться по склонам, ведущим к Вильштробелю. Лаэш теперь тоже лежал под снегом, и дома, погребенные под этой белой пеленой, были почти неразличимы. Потом, повернув направо, он добрался до ледника Леммерн. Он шел обычным широким шагом горца, постукивая железным наконечником палки по снегу твердому словно камень, и зоркими глазами он старался найти вдали на этой безграничной пелене движущуюся черную точку. У края ледника он остановился и задал себе вопрос: действительно ли старик отправился этой дорогой? Затем он пошёл вдоль морены более беспокойным и быстрым шагом. Вчерело снег разовил, сухой ледянящий ветер проносился порывами над его хрустальной поверхностью. Улых издал Призывный крик, пронзительный, долгий и дрожащий, звуки его голоса улетел в мёртвое безмолвие спящих гор, промчался вдаль над неподвижными глубокими волнами ледяной пены, словно крик птицы над волнами моря. Потом замер и ничто не ответило ему. Ольвик снова поспешил в путь. Солнце ошло за ди вершины, ещё обогрену холод близким закату, но в глубь долины темнело. Юноше вдруг стало страшно. Ему показалось, что молчание, холод, одиночество, зимний смертный сон эти гор проникают в него, что они остановят и астудят его кровь, заморозит тело, превратят его в неподвижное окоченелое существо, и он побежал в сторону своего жилища. Старик думал, ему уже возвратился домой, он шёл другой дорогой и теперь греется перед камином, и убитая серна лежит у его ног. Вскоре стала видна гостиница, но дымок не подымался из трубы. Улег побежал быстрее, открыл дверь, сам, ласкаясь, сбросился к нему. У Гаспара хори не было. Растерявшись, кун сяозрался вокруг, словно рассчитывая обнаружить товарища где-нибудь в углу. Потом он развел огонь и приготовил суп, все еще надеясь, что старик вернется. Время от времени он выходил взглянуть, не покажется ли Гаспар. Наступила ночь, белесоватая горная ночь, истинно бледная, освещенная на краю горизонта тонким желтым серпом месяца, готова скрыться за вершинами. Ульрик снова входил в дом, присаживался, отогревал руки и ноги и принимался размышлять о возможных несчастных случаях. Гаспар мог упасть в яму, поскользнуться и выхнуть или сломать себе ногу, и он лежит теперь в снегу, кочнеет от холода и изнемогает, и в отчаянии, быть может, кричит изо всех сил о помощи в ночной тишине. Но где он? Горная цепь так огромна, так сурова, так опасна, в особенности теперь зимой, что потребовалось бы десять-двадцать проводников и целая неделя поисков, по всем направлениям, чтобы найти человека в этой беспредельности. Урих Конс решил однако отправиться на русский с самом, если Гаспар Хари не вернётся к полуночи лек часу. И он принялся за сбор. Он положил в мешок с есनेक припасов на двое дня, взял железные крючья, обмотал вокруг пояса длинную, тонкую и крепкую верёвку, проверил в порядке ли окованной железом палка и кирка, которой вырубают ступеньки в альдум. После этого он стал ждать. Огонь пылал в камине, большая собака, освещенная пламенем, храпела. Часы, подобные сердцу, отбивали мерные удары в своем гулком деревянном футляре. Он ждал, прислушиваясь к далеким шумам, вздрагивая, когда легкий ветер задевал крышу и стены, пробило полночь. Он вздрогнул и все еще, чувствуя дрожь и страх, поставил на огонь воду, чтобы выпить горячего кофе, прежде чем пуститься в путь. Когда пробило час ночи, он встал, разбудил сама, открыл дверь и пошел по направлению к Вильштрубелю. Он поднимался в продолжении пяти часов, карабкаясь на утесы при помощи крючев, врубая лед, Взбирался всё выше и порой подтягивал на верёвке собаку, отстававшую на слишком крутом подъёме. Было часов 6, когда он добрался до вершины, на которую старый Гаспар зачастую приходил в поисках серн. Здесь он решил подождать восхода солнца. Небо бледнело над его головой, и вдруг необычайный свет, возникший неизвестно где, сразу озарил бесконечный океан бледных вершин, простиравшийся на то льё его круг. Этот смутный свет разливался по пространству, излучаясь, как будто из самого снега. Мало помалу наиболее высокие дальние вершины приняли нежный телесно-розовый оттенок, и багряное солнце поднялось над грузными великанами Бернских Альп. Ульрих Кунци пустился в путь. Он шёл как охотник, согнувшись, выискивая следы, повторяя собаке ищи сам, ищи. Теперь он спускался с горы, всматриваясь в пропасти и порой издавал протяжный, призывный крик, сразу замиравший в нимой бесконечности. Тогда он прикладывал ухо к земле, слушал, как будто различал чей-то голос, поражался бежать, снова звал и, не слыша больше ничего, выбившись из сил, садился в отчаянии. Около полудня он позавтракал и дал поесть самому уставшему не меньше его. Потом снова принялся за поиски. Наступил вечер, а он всё ещё шёл. Пройдя уже по горам километров 50, возвращаться домой было слишком далеко, а тащиться дальше у него не хватало сил. Поэтому он вырыл в снегу яму и забрался в неё вместе с собакой, накрывшись одеялом, которое взял с собой. Человек и животное легли, прижавшись друг к другу, согревая один другого, и всё же промёрзли до мозга костей. Улирих почти не спал и дрожал ото зноба, преследуемый видениями. Когда он поднялся, уже начинался день. Ноги у него не сгибались словно железные бруски, дух его насловил настолько, что ему хотелось кричать от отчаяния, сердце колотилось так, что оно едва не падало от волнения, когда ему чудился какой-то шум. Внезапно он подумал, что и он может замерзнуть в этой пустыне, и ужас, подобный смерти, подстегнул его энергию и пробудил в нем мужество. Он стал спускаться к гостинице, падая и вновь подымаясь, а вдали за ним, ковыляя, на трех лапах плелся сам. Они добрались до Шваренбаха только к четырем часам дня. Дом был пуст. Молодой человек затопил камин, поел и заснул. Он настолько отупил, что не думал больше ни о чем. Он спал долго, очень долго. Непробудным сном, но внезапно чей-то голос, чей-то вопль, чей-то зов, «Ольрих!» прервал его глубокое отспенение и заставил его вскочить. Было ли это во сне? Был ли это один из тех непонятных призывов, которые вторгаются в сон с тревожной души? Нет. Он еще слышал этот замирающий крик, проникший в его ухо и пронизавший все тело до кончиков дрожащих пальцев. Конечно, кто-то кричал, кто-то звал Ульрих, кто-то здесь, возле самого дома. В этом нельзя сомневаться. Он открыл дверь и крикнул во весь голос. — Это ты, Гаспар? — никто не ответил. Ни звука, ни шороха, ни стона, ничего. Сгущалась ночь. Снегтус кнел поднялся ветер, летучий ветер, от которого трескуют камни и погибает всё живое на этих пустынах высотах. Он налетал внезапными порывами, воле жгучим и смертоносным, чем порывы палящего ветра в пустыне. Ужек снова крикнул: "Госпар! Госпар, госпар!" Затем он подождал. Всё было безмолвно в горах, тогда ужас потряс его существо. Одним прыжком он скачил в дом, захлопнул дверь и задвинул засовы. Потом стуча зубами, упал на стул в уверенности, что его послал товарищ в предсмертную минуту. В этом он был так же уверен, как можно быть уверенным в том, что живёшь или ешь хлеб. Старый Гаспар Харик где-то умирал 2 дня и 3 ночи в какой-нибудь расщелине в одной из тех в глубоких девственных белых лощинах, в лесах, которых более славещ, чем мрак подземелья. Он умирал 2 дня и 3 ночи, и умер только что, думая о товарище. И его душа едва освободившись, полетела к гостинице, где спал ульрих и позвала его по праву той таинственный и страшной власти, какой обладает душа умерших над живыми. Она кричала эта безгласная душа в усталой душе заснувшего. Она кричала своё последнее прости или упрёк, или проклятие человеку, который слишком мало искал. И Ульрих чувствовал её здесь, совсем близко, за стеной дома, за дверью, которую он запер. Она носилась, как ночная птица, бьющаяся крыльями в освещённое окно, И юноша обезумев, готов был завыть от ужаса. Он хотел бежать, и не осмеливался выйти. Он не решался сделать это и уже не решится никогда, потому что призрак будет днём и ночью здесь, возле гостиницы, пока тело старого проводника не будет найдено, пока его не похоронят в освящённой земле кладбища. Настал день, возвратилось блестящее солнце, И консун и много пришёл в себя. Он приготовил обед, сварил похлёбку для собаки, а потом неподвижно сидел на стуле, терзаясь мыслью о старике, лежавшем на снегу. Но как только начинались с массового одело горы, его начали сождать новые ужасы. Теперь он расхаживал по темной кухне, еле освещенной одной свечой, он ходил взад и вперед большими шагами и прислушивался, прислушивался, не проезжет ли снова угрюмую тишину, страшный крик, как в прошлую ночь. И он чувствовал себя таким одиноким, бедняга, как никогда еще не был одинок человек. Он был один среди огромной снежной пустыни, один на высоте двух тысяч метров над обитаемой землей, Над жилищами людей, над жизнью, что волнуется, шумит и трепещет. Один под этим ледяным небом безумное желание жгло его бежать. Все равно куда и все равно как спуститься в лая, жринувшись в пропасть. Но он не смел даже отпереть дверь, так как был уверен, что мертвец прекратит ему путь, чтобы тоже не оставаться одному в горах. К полуночи, устав от ходьбы, Истомленный и тоской и страхом он, наконец, задремал, сидя на стуле, потому что боялся своей постели, как бояться места, посещаемого призраками. И внезапно его слух, как вчера, пронзил резкий крик «Столь нестерпимый!» Что улех вытянул в руки, чтобы толкнуть привидению, упал навзничь вместе со стулом. Сам проснулся от стука, завыл какой-то испугной собаке и начал бегать по дому, стараясь найти откуда грядет опасность. Когда он подбежал к двери, шерстяный встал у дыбом, и он стал обнюхивать порог, подняв хвост вёрко и ворча. Кунси поднялся, обезумев и подняв стул за ножку, закричал: "Не входи! Не входи, не входи, не то я убью тебя!" А собака, возбуждённая этой угрозой, принялась яростно лаять на невидимого врага, которому бросался в хозяин. Мал помалу сам успокоился и снова растянулся возле очага, но оставался на страже, приподняв голову с горящими глазами, рыча и скаля зубы. У Ильи тоже пришёл в себя, чувствуя, что теряет силы от ужаса, он достал в буфете бутылку водки и выпил одну за другой несколько рюмок. Мысли его путались, но мусть вернулась к нему, и лихорадочный огонь разлился по его жилам. На следующий день он совсем ничего не ел и только пил водку. И несколько дней подряд он прожил в скотском опьянении, и как только мысль о Гаспаре Хариве возвращалась к нему, он снова принимался пить и пил до тех пор, пока не валился на пол совершенно хмелев. Лёже ничком мертвецки, пьяный и обессиленный Он храпел, уткнувшись лицом в землю, но едва лишь огненная и одурманивающая жидкость переставала действовать, все тот же «Обль-Ольрих!» пробуждал его, пронизывая ему череп, как пуля, и он вставал, пошатываясь, хватаясь руками за стены, чтобы не упасть, призывая сама на помощь. Собака, которая, казалось, ходила с ума, как ее хозяин, бежала к двери, царапала ее когтями, грызла длинными белыми зубами, А Ульрих же прокинул горбу вычином в шею, жадно, словно холодную воду после бега, глотал водку, чтобы внафу сыпить мысли, память и безумный страх. В 3 недели он прикончил весь запас пёртнула. Но непрерывное опьянение лишь на время приглушало ужас, пробудившийся с ещё большей силой, когда уже ничем было его унять. И тогда в его мозг стала наподобие сверла внедряться навязчивая мысль, подкрепленная целым месяцем пьянства и непрерывно развивавшаяся в полном одиночестве. Теперь он метался из угла в угол, словно зверь в клетке, проникал ухом к двери, прислушивался, не стоит ли за ней тот другой, и грозил ему через стену. А как только он засыпал побежденной усталостью, ему снова слышался голос, и он скакивал на ноги. Наконец однажды ночью, подобно трусу, доведённому до крайности, он бросился к двери, и отворил её, чтобы увидеть и заставить замолчать того, кто его зовёт. В лицо ему ударил устрея холодного воздуха, прохвативший его до костей, и он захлопнул дверь и задвинул засовы. Не заметил, что сам выбежжил наружу. Потом, дрожа, подбросил очаг дров и сел перед ним, чтобы согреться, но внезапный визг затрепетал Кто-то с плачем царапался в дверь, а безумец он закричал: "Уходи!" В ответ раздался жалобный, тягучий и скорбный стон. Последние остатки уразма были свечены ужасом. "Уходи, уходи", повторял он, вертясь во все стороны, чтобы найти уголок, куда можно было бы спрятаться, а тот другой, плача, белоголосый, дома и царапал стену. Ужех бросился к дубовому буфету, наполненному провизией и посудой. Совер в человеческие силы приподнял его и потащил к двери, чтобы забаррикадировать её. Потом нагромоздив кучу все остальные вещи подушки, матрасы, стулья, он завалил окно, как это делают, когда дом осаждён врагом. А тут, кто был снаружи, испускал непрезумный вопле, на который Ульрих стал отвечать такими же воплями. Проходили дни и ночи, и они оба вылили, не умолкая. Один непрерывно кружил возле дома и царапал стены с такой силой, как будто хотел их разрушить, другой, сидя внутри, согнувшись, приникнув ухом к стене, следил за каждым его движением и отвечал на его призывы отчаянными криками. Однажды Уильрих не услышал больше ничего. Он был настолько разбит усталостью, что, присев, тот что заснул когда он проснулся в голове его не было ни единого воспоминания ни единой мысли как будто она совершенно опустела во время этого изнурительного сна он был голоден и поел зима кончилась перевал Жеме очистился от снега и семейство Хаузера отправилось в путь к своей гостинице Добравшись до гребня перевала Женщины сели на мула и стали говорить о двух мужчинах, которых им сейчас предстоит увидеть. Они удивлялись, что не тот, не другой, не спустился в деревню несколькими днями раньше, и два только дорога стала проходимой, чтобы рассказать о своей долгой зимовке. Наконец, вдали показалась гостиница, ещё занесённая и заваленная снегом. Двери и окна были закрыты, но слабый дымок поднимался над крышей, и это успокоило старика Хаузера. Однако, подойдя поближе, он заметил у порога расклёванный орлами скелет животного, большой скелет, лежащий на боку. Все начали его рассматривать. "Это должно быть сам", сказала мать, и позвала: "Эй, Гаспар!" В ответ из дома раздался пронзительный крик, похожий на крик какого-то зверя. Хаузер отец повторил «Эй, Гаспар!» Снова послышался крик, такой же, как первый. Тогда трое мужчин, отец и оба сына, сделали попытку открыть дверь, она не поддавалась. Достав из пустовых лева длинную балку, они со всего размаха ударили ею как тараном, дверь крякнула, доски разлетелись в щепы. Затем страшный грохот потряс весь дом, и они увидели за свалившимся буфетом человека, волосы которого отросли до плеч, борода покрывала грудь, глаза сверкали, а те что весело нацелило хмутими. Они не узнавали его, но Луиза Хаузера воскликнула «Мама, это Ульрих!» И мать убедилась, что это действительно Ульрих, хотя волосы его стали совершенно седыми. Он позволил им войти, позволил прикоснуться к себе, но ни слова не ответил на все вопросы. Пришлось отвезти его в Лаэш, где доктора признали, что он сошел с ума. И никто никогда не узнал, что стало с его товарищем. Луиза Хаузер чуть не умерла в то ли это от какой-то изнурительной болезни, которую приписали холодному горному климату.